Глава четвертая. Я покормлю и вернусь. Предлог остаться в детской у меня убедительный крайнов младший требует грудь. Да-да, не буду вас смущать, говорит Ксения и выходит из комнаты. Только после ее ухода я выдыхаю и сажусь в кресле удобнее. Надо же, не ожидала, что Ваня всерьез примет Кира как своего сына. Он одним из первых, не считая Тараса, оказался рядом, когда узнал, что мне нужна помощь. Я так и не сказала ему, чей Кир на самом деле, а надо бы. Потому что сейчас, наверное, чем дольше человек затягивает с правдой, тем ему сложнее. Пока Кир сосёт грудь, я рассматриваю его. Ладошки у него тёплые, пухлые, пальчики сжимаются, будто хотят что-то схватить. Не могу поверить, что за столом в гостиной в эту минуту сидит его отец. Я думала, что Тарасу не хватит наглости снова вломиться в мою жизнь, а ему хватило. Чувства противоречивые. Всегда казалось странным, как бывшие могут стать врагами, не общаться, будто никогда не существовали друг для друга, особенно если есть общий ребенок. Теперь понимаю. Говорят же, чтобы судить о поступках людей, нужно пережить их опыт. Вот и я приобретаю свой. Никогда не говори никогда. Кир засыпает. Его губки еще немного шевелятся, словно он что-то сосет. Если бы он начал подгибать ножки, капризничать и плакать, я могла бы сослаться на то, что сын требует маму и больше не спускаться к гостям или хотя бы отсрочить своё возвращение до ухода Тараса. Но прятаться значит показать слабость и неуверенность. Укладываю Кира в кроватку, накрываю его лёгким пледом и включаю видеоняню. Попросив Нору приглядывать, я иду в гостиную, где сегодня накрыт стол. Можно было бы и на улице, но с утра поднялся ветер, деревья качаются, листья носятся по воздуху, как сумасшедшие. Едва переступив порог, сразу вижу Савчука. Не ушёл. Бессовестный. Я мгновенно беру себя в руки и сажусь между Ваней и Ксенией. «Уснул?» — спрашивает Крайнов, чуть наклоняясь ко мне. «Всё хорошо», — улыбаюсь ему. «Вы сегодня в ударе. Сыночка я видела. Теперь, Эва, покажи кольцо. Ваня нам только что рассказал, что сделал тебе предложение». Ксения смотрит на меня с таким умилением, будто ждёт, что я сейчас расплачусь от счастья. Но вместо этого я смущаюсь, чувствуя, как лицо заливает краской не привыкла выставлять свою жизнь на показ». «Да», — медленно поднимаю руку, на которой сверкает красивое кольцо с бриллиантом. Сидит оно идеально, как будто всегда было на моём пальце. «Боже, я сейчас в обморок упаду. Саша, ты только посмотри!» Ксения восторженно трясёт мужа за плечо. Тарас в это время нарезает мясо, и нож неприятно скрежещет по тарелке. Звук отдаётся в ушах, и от него сводят зубы. «Извините, уголки губ совчука приподнимаются. «Какой-то жилистый кусок попался. Я не хотел испортить такой момент». «Да ничего ты не испортил», — бросает Ксения, продолжая рассматривать кольцо. «Эва, оно прекрасно. Восхитительно». «Поздравляю!» — Глеб поднимает бокал. «Так вот зачем тебе отпуск? В медовый месяц хочешь жену свозить?» — подхватывает Александр, как-то хитро поглядывая на меня. «Хочу, но Эва пока сопротивляется. Говорит, что сложно путешествовать с маленьким ребёнком», — отвечает Ваня с лёгкой улыбкой. «Можно у Тараса спросить, как они справляются. Им сейчас часто приходится с дочерью мотаться по городам. Не представляю, Тарас, как ты всё успеваешь. И бизнес, и семья», — говорит Ксения. «Так и успеваю». От внимания не ускользает, как в это мгновение смотрит на Тараса Ваня. Пристально, задумчиво. Он сам переводит разговор в рабочее русло, а мы с Ксенией так и шушукаемся о своём женском. Я рассказываю, что потихоньку вернулась в строй. Пока сложно совмещать, но приходится. Дела в центре идут не очень. Мне вдвойне тяжелее, потому что Каримов занялся другими проектами, а Кирилл не из спокойных малышей. «Скоро пройдёт. Первые месяцы они такие», — утешает Ксения, поглаживая мой локоть. «Зато потом всё будет как по маслу». Кир даёт мне аж целый час провести в кругу друзей. Почти друзей. Тарас в их число не входит. Ненадолго сменяю нору, а когда возвращаюсь, в коридоре возле ванной я сталкиваюсь с совчуком. Он преграждает путь. «Не приближайся!» — требую я, чувствуя, как от его близости оголяется каждый нерв. «И больше не появляйся здесь, понял?» Тарас пытает взглядом, будто хочет что-то прочитать на моём лице. Или никак не может насмотреться. «Та сцена, как ты кормишь ребёнка, теперь постоянно будет перед глазами». Его голос прокатывается по коже, заставляя волоски встать дыбом. Воздух между нами словно трещит от напряжения. «У тебя дома жена и дочь. Любуйся ими сколько захочешь». «Эва, ты обещала, что после родов мы поговорим. Ты родила и...» «И выхожу замуж». «Назло мне?» «Делать что-то назло человеку, который мне никто?» «Ты слишком высокого о себе мнения. Ваня был рядом в те несколько месяцев, когда мне нужна была помощь, и он будет отличным отцом для моего сына». «Всё-таки он был донором». «Тарас, у нас порознь, замечательно жизнь складывается. Лучше не придумаешь, а вместе никак, увы». Я хочу пройти мимо, но он хватает за руку, отчего пульс взрывает виски. «Ещё раз так сделаешь, и я скажу мужу». «Он пока не муж, значит, я могу трогать». «Не можешь». Вырвавшись, я ухожу с гордо поднятой головой, но гулом в ушах, между лопатками жжёт. Внутри я, конечно, разбита. После душевного шторма из-за нового предательства Савчука пока ещё много руин. Однако мой Кир, с ним я возрождаюсь. Он залечит самые болезненные раны. Со временем. А Ваня ему в этом поможет. Когда возвращаюсь за стол, мужчины собираются покурить на улице. Подошедший Тарас заявляет, что ему пора, и я будто освобождаюсь от невидимого давления. Наконец эта пытка закончилась. Поздно вечером, проводив гостей и снова покормив сына, оставляю его с Норой и иду к Ване. Не знаю, хватит ли сил на что-то большее, кроме сна, но я хочу попробовать. Замираю у двери его кабинета. За ней тихо, слышно только, как шуршат бумаги. Я заглядываю, Ваня весь в работе. Сутулица над столом, перебирает документы. У какой-то неуёмный азарт, и я часто подшучиваю, что такими темпами он подсидит Новикова. На что он всегда улыбается и просит при Саше так не говорить. Ваня даже не замечает, что я вошла, пока не подхожу ближе. Становлюсь за его спиной. Обнимаю за шею и кладу подбородок ему на плечо. «Может, пойдём в гостиную, попьём чай или...» Предлагаю, надеюсь, что он отложит свои дела хотя бы на пару минут. «Заманчиво», — отвечает Ваня, не поднимая головы. «Вань», — зову я, мягко, но настойчиво. «Да-да», — он откидывается на спинку кресла, потягивается. «Идея хорошая, кстати...» Ваня на секунду замолкает, как будто решая, стоит ли продолжать. Савчук сегодня за столом изображал примерного семьянина. Но когда мы подписывали документы, у него из папки выпало свидетельство о разводе». Весь романтический настрой тут же сходит на нет. «Да что ж такое?» И, похоже, Новикова не в курсе. Хотя с Ангелиной, как я понял, Ксения близко общается. Странно, правда? «Да». Я убираю от Вани руки, чтобы скрыть дрожь, которая пробирает меня насквозь. В мыслях снова сумятица. Лучше бы Тарас остался жить в своей загранице и больше никогда в Москву не возвращался.